сюрпризы со стороны. Прошу прощения, но я не совсем поняла, что вы сейчас мне сказали. Удивленно повернулась пожилая агравка к голографическому экрану, с которого на нее также удивленно смотрел помощник, оставшийся на торговой станции. Кто прибыл в систему? Какие такие торговцы? Ее удивление было вполне понятным, так как в эту звездную систему неожиданно для всех прибыл торговый караван, идущий до ближайшей вольной станции, что по сути было на территории фронтира вполне обыденным делом, если не считать того факта, что данные корабли прибыли в эту звездную систему не просто так. По сути, ситуация выглядела До невозможности странной. Можно было бы подумать, что эти разумные пытаются охотиться на этих ближайших территориях, банально желая за счет местных жителей, которых будут продавать в рабство, пополнить свои карманы. Но эти торговцы прибыли сюда именно для выполнения заключенного на территории Содружества контракта. Они даже предъявили его копию военным и представителям Великого дома Лауриан, который открыто свидетельствовал о том, что кто-то решил доставить именно на эту территорию какой-то груз. Причем сразу стоит отметить тот факт, что этот груз был отправлен из республики корпораций, и это уже изрядно настораживало, так как проживавшие там разумные никогда не делали ничего, что не могло бы принести им выгоду. И это все уже само по себе заставляло Лилия Лан-Лауриан нервничать. Тем более, что последние события, которые происходили вокруг их интересов в этой звездной системе, сами по себе изрядно напрягали. Все только из-за того, что отправленные на планету разумные, которые должны были проводить исследования на той территории, откуда именно и бил во время сражения луч зеленой энергии, заставивший достаточно сильно пострадать вторгшиеся в эту звездную систему корабли-монстры, сейчас в растерянности разводили руками. Нет, само это место действительно было странное. Словно там что-то произошло произошло банально иссушившая достаточно большой кусок территории, и эта иссушенная пустошь буквально бросалась в глаза, несмотря на тот факт, что местные жители старались рассадить там растения, что даже в чем-то импонировало аграфам, которые сами себя считали приверженцами и даже детьми природы, и всегда были рады такому отношению к природным ресурсам. Вот только их немного напрягало именно то, что кроме пустошей им ничего не досталось, так как на этой территории не было практически ничего. Конечно, сама пожилая аграфка сначала подумала, что они банально ошиблись с участком территории, но проверив все имеющиеся данные, она сама была вынуждена признать тот факт, что по сути все правильно. Они не ошиблись и пришли как раз на ту самую территорию, которая их и интересовала. Именно отсюда и бил тот самый изумрудный луч энергии, достаточно сильно повредивший и даже уничтоживший часть вторгшихся кораблей монстров. Но как же это получается? Почему сейчас на той территории ничего нет? Конечно, некоторые ученые, отправленные на тот участок дикого леса, пытались выдвинуть свои предположения. И одним из них как раз и был тот факт, что подобный удар по вторгшимся систему кораблям нанес именно взлетевший потом с планеты корабль древних. Хорошо, под эту теорию можно даже подписать все то, что случилось на том участке территории, где погиб лес. Однако при всем этом не стоит забывать и про то, что тогда на том участке должны были оставаться и другие следы присутствия там этого корабля древних. Учитывая его размер и примерную массу, можно было рассчитать и его вес, и он был весьма значительным. То есть такой корабль по сути не мог находиться на поверхности этой планеты, не оставив там просто невероятно огромных следов. По сути, если он там находился достаточно долго, то этот корабль должен был бы просто провалиться в мягкую почву, на которой вырос весь этот лес. И во время Время его взлета там должен был образоваться значительный котлован. А это озеро не может быть местом его базирования? Услышав тот факт, что на территории дикого леса практически нет никаких следов, свидетельствующих о подобном, Лилия Лан Луриан обратила внимание на идеально круглое озеро, данные про которое даже при первичной проверке выдали весьма неординарные результаты. Все только из-за того, что само это озеро было весьма необычным. Дело в том, что странность заключалась именно в идеальной форме этого озера, и не только его берегов, а также и его дна. По сути, можно было бы подумать, что кто-то взял и просто вырезал специальную выемку, в которую можно было опустить своеобразную полусферу. Это было очень странно. Тем более, что это озеро как раз и находилось в самом центре того участка, который их так интересовал. Конечно, было бы неплохо вообще изучить этот странный лес. Слишком он как-то выбивался из всего происходящего на данной планете. Однако, согласно достигнутым договоренностям, ученым Великого дома Лауриан было запрещено использовать различные сенсорные комплексы, которые могли бы производить какие-то исследования и замеры по площади вокруг выделенной им территории. А кто об этом узнает, тогда еще удивился старший над всей этой группой разумный, заметив нахмурившееся лицо пожилой ографки. «Госпожа, мы просто это будем делать ночью, если уж вы так этого опасаетесь, и никто ничего не узнает». Я не понимаю, зачем им вообще в это дело лезть? Ведь эти дикари даже понятия не имеют о том, как действуют эти самые сенсорные комплексы. Да они ничего и не поймут. Просто они чего-то опасаются. Правда, я не понимаю, чего именно. В этом лесу нет никаких населенных пунктов или строений, которые имеют к ним отношение. По крайней мере, так можно подумать, пролетая над этими территориями. Есть место, где был уничтожен дестройер. Хотя и это тоже не особо важно. Но почему они пытаются нас ограничивать? Вы, кажется, забыли о том, что здесь я принимаю решение. Тут же постаралась как можно плотояднее улыбнуться Лилия Лан-Лури, чем заставило этого разумного побледнеть и даже отшатнуться на пару шагов назад. Так я вам сейчас напомню об этом. К тому же хотелось бы уточнить. На этой планете точно есть тот, кто разбирается в работе таких комплексов. Мы уже в этом убедились. Кто-то весьма старательно информирует Содружество обо всем происходящем на данных территориях. И в данном случае это может быть кто угодно. Может быть это даже их король. Мы это откуда знаем? К тому же не забывайте еще и о том, что на этой планете имелись активные приборы, когда мы сюда только прибыли. После катаклизма их вроде бы нет, но это не показатель. Наши спутники наверняка кто так контролирует? Я не знаю кто. Может быть, сами наши военные? У кого еще могут быть такие технологии, чтобы вот так вот легко и просто взять и сделать такую хитрость? Но если это наши военные против нас действуют, то они наверняка постараются сделать все возможное, чтобы любое наше нарушение контракта стало известно нашим противникам. Вы хотя бы понимаете, чем это все нам грозит? Если и понимаете, то, видимо, очень плохо. Тогда придется объяснять. Есть контракт, согласно которому мы можем использовать только направленные сенсорные устройства, которые позволяют нам проводить исследования на месте. Любая попытка просканировать ближайшую территорию, которая выходит за границы выделенного нам участка, уже является нарушением контракта, что для нас может плохо закончиться. Пока мы не знаем того, кто именно нам противостоит, мы в принципе не можем отступать от достигнутых договоренностей. Поэтому будьте добры, соблюдать правила. А если из-за вас будет сорван этот договор, то советую вам сразу искать петлю, в которую вы повеситесь сами. Вы помните, что было с тем умником, который решил поиграть против нашего великого дома? Вы тоже хотите стать таким же растением? Безмозглый и безумный? Тогда мы вам поможем. Зачем оттягивать? Естественно, что этому ученому подобное предложение категорически не понравилось, и он тут же принялся уверять пожилую ографку в том, что ничего подобного не замышлял. Просто не понимал причин для ее беспокойства. Тем более, что в первую очередь он думал именно о выгоде для Великого дома. Его расчет был на то, что им просто пришлось подписать этот договор. А эти дикари, живущие на планете, банально не знают того, с чем могут столкнуться. Ведь в распоряжении представителя Великого дома Лауриан имеются специальные сенсорные комплексы, которые можно носить и на себе, и на руках. Даже можно выпускать своеобразных дронов-разведчиков, которые просто ночью облетят весь ближайший участок леса и все сделают сами. Главное быть осторожным и не попадаться в этот момент на глаза местных жителей, которых, как ни странно, странно оказалось именно в этом месте достаточно много. И все только по той причине, что именно местные жители и пытались восстановить ту местность, старательно рассаживая саженцы деревьев по иссушенной территории. Словно для них это имело какой-то важный и чуть ли не сакральный смысл. К тому же, именно во время подписания этого договора, пожилая женщина неожиданно для себя заметила тот факт, что отсутствует молодой парень, который так интересовал ее внучку. А советник короля, наоборот, старательно седал на аграфов. Особенно, когда аграфы попытались переиграть ситуацию, попросив просто упростить договор. Так как там было несколько весьма специфических пунктов, которые ссылались на законодательство Содружества, что явно подтвердило предположение главы Великого Дома о том, что на территории этого государства точно есть какие-то переселенцы из Содружества. Просто они скрываются. А по какой причине им нужно это делать, если они могли попасть сюда случайно? Может быть, они преступники? Скорее всего, да. И судя по всему, учитывая тот факт, что они стараются не проявлять себя именно в присутствии представителей империи Грагас, можно понять, что это преступники из их родного государства, или, по крайней мере, преступники по их законам. А кто это мог быть? Женщина тут же вспомнила о том, как в эту звездную В систему ворвался корвет пиратов, бесславно пытавшийся уйти от преследования и рухнувший в атмосферу планеты, как светящийся и пылающий шар. Скорее всего, он прилетел в эту систему не просто так. Возможно, у пиратов на этой планете есть свои интересы. Они могли банально высадить там кого-то, кто занимается для них сбором информации. И вот именно этот агент пиратов сейчас и столкнулся с тем фактом, что его могут в любой момент обнаружить. Поэтому он и пытается сейчас стать очень нужным для местных жителей. Чтобы именно местный король защитил его от любой попытки призвать к ответу со стороны представителей Великого Дома. Честно говоря, женщина просто поражалась пронырливости этого индивидуума, ведь по сути он появился весьма неожиданно, но при этом сумел доказать даже ей тот факт, что может неприятно удивить представителя империи Грагас, банально передав часть знаний и содружества местным жителям. «Взять хотя бы эти договора». Сама ссылка на законы Содружества мало что значит. Вот только в этом случае проблема была совершенно в другом. Она была именно в том, что договор проверял ее личный юрист, который был шокирован. В этом договоре было все учтено. Причем так учтено, что даже малейшая попытка отклониться от его соблюдения может закончиться для представителей Великого Дома фактически уничтожением всего их дела на данных территориях. Это уже само по себе всех изрядно насторожило. Не хватало им еще, чтобы в руках этих разумных оказались знания юристов из Содружества. «Подождите!» — неожиданно вздрогнула пожилая графка, когда ее раз, пронзила словно молния необычно логичная догадка так у них же все равно есть знания юристов они они ли совершенно случайно пытались консультироваться по этому поводу с юристами в содружестве и как только в ее голове промелькнула такая догадка лилия лан лауриан даже замерла от неожиданности а потом у нее в душе все сразу похолодело если все обстоит так как она догадывается то у них возможны просто невероятно большие проблемы ведь по сути в данной ситуации такой договор может быть заключен и даже зарегистрирован не только по законам содружества но даже и в самом содружестве как факт в этом случае любая попытка нарушить такую договоренность, действительно очень серьезно ударит по Аграфам, и не только по Великому Дому Лауриан. Вся империя Грагас пострадает, так как здесь представлены официальные интересы этого государства, и представители Великого Дома в данном случае выступают как представители всей империи. Это было очень плохо для них всех, и уже только поэтому пожилая Аграфка пыталась заставить своих подчиненных одуматься. Лучше не рисковать, так как пока они не знают того, кто на самом деле им противостоит и каким образом связывается с содружеством, риск будет слишком велик. Да, кто-нибудь мог бы сейчас ей сказать о том, что можно всего лишь заставить всех, у кого есть в распоряжении гиперпередатчики, усилить за ними наблюдение. Ну, по крайней мере, тех же представителей Империи Грагас с военной базы, так как именно они владели еще парой таких устройств. Не говоря уже про мобильную базу. Про других разумных, представляющих в данной звездной системе другие государства-содружества, тут и речи не идет. Именно по той причине, что те индивидуумы появились здесь куда позже. К тому же можно было бы вспомнить и о том, что при использовании гиперпередатчика, например, в несанкционированное время, все равно происходит своеобразный всплеск гиперполя и гравитационных волн, что можно от следить, попытавшись банально вычислить и локализовать источник такого сигнала. Но и здесь были сложности. Если этот разумный находится на планете, и именно на планете находится устройство, которым он старательно пользуется, то тогда вычислить его местонахождение будет просто невозможно. Именно потому, что сама планета гасит колебания, возникающие от такого сигнала. Как факт, можно понять, что в этой ситуации будет просто бессмысленно что-либо предпринимать. Конечно, она не верила в том, что кто-то возьмет вот так вот легко и просто и отправит на планету разумного, да еще и с таким достаточно дорогим прибором. Однако отрицать этот факт просто не получится. Особенно с учетом того, какие признаки присутствия здесь технологий древних они уже обнаружили. Только поэтому представителям Великого дома лауриан уже стоило бы задуматься о возможных последствиях. Конечно, всех проблем, которые возникли у нее в связи с общением представителей юридической корпорации Юрнави, пожилая графка не стала выдавать своим подчиненным. Не их это дело. Однако приказ им все же был отдан. Если кто-то из них вздумает хоть как-то нарушить такой приказ, то им действительно лучше самим повеситься. Благо, что там подходящих ветвей на деревьях вполне хватает. Да и растительности тоже много. При всем этом же женщина сама постаралась убедиться в том, что им обеспечили безопасность. Им даже позволили под охраной сходить на ту территорию, где и была поляна с разбитыми дроидами, охранявшими первую группу, пропавшую на этой планете. Вот за это она была благодарна. Если бы не одно большое но. Дело в том, что на информационных накопителях дроидов, которые они сумели найти хотя бы более-менее целыми, ничего интересного не было. Эти умники пришли на поляну и расположились ночевать, расставив по периметру дроидов как охрану, что было вполне объяснимо и понятно. Однако потом, прямо посреди ночи, на них набросились монстры. Сразу с Сторон. Эти монстры были достаточно крупными, и сравнительно легкое вооружение, вроде пулеметов, банально ничего не смогло поделать с их толстыми шкурами. А потом наступил конец. Монстры разорвали дроидов, даже не глядя на то, что те были металлическими. Правда, пара-тройка монстров все же погибло на месте, так как один из дроидов был вооружен автоматическими пушками, и его снаряды все же смогли нанести им значительный вред. Но он был один, и поэтому местные хищники с ним тоже разобрались, после чего добили оставшихся в живых разумных. Все было понятно, так что искать кого-то на планете среди выживших было бы Бессмысленно. Хотя где-то в глубине души у пожилой ографки все же теплилась мысль о том, что кто-то из тех, кого они сами отправили на планету, сейчас ради выживания вынужден был идти на сотрудничество с местными жителями, старательно их консультируя по любому поводу, касающемуся взаимоотношений с представителями Содружества. Но все оказалось далеко не так. Именно по той простой причине, что теперь у них были доказательства гибели группы, которую просто так не сбросишь со счетов. Однако сам факт того, что им все же пошли навстречу и дали даже возможность собрать информацию с того места, говорил о том, что по сути с ними ссориться никто не собирается, пока сами аграфы соблюдают договоренности. Хотя по сути даже юрист Великого Дома, который рассматривал этот договор, в первую очередь думал о том, что это какая-то фикция, так как понимал, что договор нужен просто для того, чтобы представители Великого Дома, да и вся империя Грагас, наконец-то закрепились на этих территориях на законном основании, по местным законам, а содружество сюда приплетать никто и не собирался. Но все оказалось далеко не так. Когда он узнал про юристов юрист Нави, то внимательно просмотрел весь договор, буквально вчитываясь в каждую букву. После чего заявил, что договор продуман именно таким образом, что, по сути, даже один пункт из него выкинуть не получится. Они буквально пересекались между собой, как своеобразная паутина. Ссылались друг на друга. То есть, любой намек на то, что из договора можно было бы убрать хоть один пункт, дал бы возможность Аграфам весь этот договор превратить просто в пустой и никому не нужный бланк. Вот только местные жители так не считали. Они стояли намертво. Либо такой договор, либо вообще никакого. И Аграфам пришлось пойти на это. Хуже всего было то, что в В этот момент эти разумные решили использовать прибор, который был доставлен им среди груза. Хотя он и имел отношение ко второму поколению, но делал видеозаписи. И по сути они зафиксировали таким образом тот факт, что представительница Великого дома Лауриан, а в частности сама его глава, подписала этот договор без каких-либо изменений. Конечно, можно будет впоследствии попытаться все это оспорить, ведь эта видеозапись не является протоколом с нейросети, если бы не одно огромное «но», про которое уже знала сама Лилия Лан-Лауриан. За всем этим кто-то стоял, кто-то, кто делал эти каверзы для представителей Великого дома. И сейчас они столкнулись с тем фактом, что место, на которое они так рассчитывали и где хотели найти базу древних, оказалось абсолютно пустым. Хотя, все это было лишь началом их разочарований. Именно по той простой причине, что неожиданно для себя пожилая графка услышала эту информацию о том, что в данную звездную систему прибыл какой-то торговый грузовой корабль, причем этот корабль целенаправленно направился сразу к обитаемой планете. С учетом того, что он не делал никаких запросов и не спрашивал никаких разрешений, можно было понять, что тут явно что-то не то. Более того, попытка военных империй досмотреть доставленный груз Была воспринята абсолютно своеобразно, так как по закону военные не имели права этого делать, если заказ был сделан в государстве сателлите содружества, а сам груз доставили на территорию фронтира согласно договору. Контейнера распечатывать мог только тот, кто их заказал, а в контракте был указан идентификатор гражданина республики Корпораций, И этот факт уже сам по себе заставлял переживать. По контракту эти грузы нужно было доставить прямо на планету. Неужели он не огарец? раздраженно прошипела пожилая графка, когда до нее дошла вся сложная ситуация. Только этих параноиков из республики корпорации нам тут не хватало. Откуда они здесь могли взяться? Мы и так тут уже три недели голову себе ломаем над тем, куда делась база древних. А была ли она вообще на планете? Может это действительно тот самый корабль? Хотя нет, это маловероятно. При этой мысли Лилия Лан Лауриан сама чуть не рассмеялась в полный голос. Ведь тут и дураку было понятно, что этот корабль, если бы и бил в первый раз с планеты, то после взлета ударил бы по врагам снова тем же самым оружием. А он использовал совершенно другой способ. Сначала что-то невероятное с плазмой, а потом в дело вообще пошли бы головки с антиматерией. Но если с той же антиматерией все более или менее можно понять, то вот что происходило с плазмой, пожилая графка никак не могла разобраться. Да и ее ученые бились в неведении. Именно потому, что согласно всей информации, которую успели собрать военные, не говоря уже про сенсорные комплексы самой торговой станции, можно было понять, что каждый выстрел плазмы, который делал этот странный корабль, был слишком необычным. Для начала стоило отметить тот факт, что он был слишком мощным. Как будто стреляли из сверхмощного орудия, какие ставят на мобильные базы в той же республике корпораций. Да и дальность выстрела поражала. Все только по той причине, что его зона поражения была просто запредельная. На такую дистанцию можно стрелять разве что тоннельным или лазерным оружием. А тут плазма. Вообще-то в той же республике корпорации часто используют плазменное вооружение, так как оно очень разрушительное и опасное. В ближнем бою. На большой дистанции она уступает другим видам вооружений. Всего лишь по той причине, что чем больше дистанция, тем слабее поражающий эффект у плазмы, который просто во время полета начинает терять свою стабилизацию. И в конце концов банально развеивается в пространстве. Уже только поэтому можно понять, что вся эта ситуация уже сама по себе выглядит необычно и достаточно странно. Плазма же, выпущенная из орудий этого корабля древних, летела очень далеко. Причем, судя по тому, что происходило с кораблями противника во время своего полета, такой сгусток плазмы никак не терял своей разрушительной силы силы. К тому же стоит не забывать про скорость такого удара. Согласно информации сенсорных комплексов, этот сгусток летел с огромной скоростью. Плазма с такой скоростью обычно не летала. По крайней мере в Содружестве ни у кого таких технологий не было. Так что теперь можно было понять то, почему все так заинтересовались подобным оружием. Те же агарцы часто воевали с представителями республики корпораций. Вот только оружие, которое имело это государство, не позволяло их тяжело бронированным кораблям добиваться какого-то результата. Все только по той причине, что для плазмы броня особого значения не имеет. Она прожжет ее как лист бумаги. Только силовое поле может остановить такой разрушительный снаряд. Но агарцы не использовали генераторов силовых полей. И уже только поэтому можно понять их испуг. Раньше у них был с республикой корпорацией хоть какой-то паритет. Именно из-за того, что их более дальнобойные артиллерийские орудия вынуждали представителей этой республики уважать такого противника. И все потому, что пока их корабль сможет приблизиться на расстоянии удара плазмой, с ним может случиться многое. Да и противник может лишить его главного калибра при удачном попадании тяжелых артиллерийских снарядов. Тут же можно понять, что с таким оружием ими приближаться-то не нужно. Нужно будет. Так как такой снаряд плазмы достанет противника на огромной дистанции, тогда все будет бессмысленно. К тому же одно из упоминаний в этой информации заставляло саму Лилия Лан Лауриан изрядно переживать. Дело в том, что по описанию того боя можно было понять, что один из выстрелов этого корабля должен был уйти в пустоту, так как тот самый корабль, по которому он собирался ударить, начал маневр и уклонился бы от выстрела. Вот только выпущенная им плазма тоже изменила направление движения. Да, это было не таким глобальным, как какой-то прыжок в пространстве, однако такого смещения хватило бы кораблю, чтобы не пострадать или пострадать, но слабо от такого удара. Однако удар пришелся прямо в центр корпуса корабля противника. Получалось так, что плазма была чуть ли не самонаводящаяся. Да как такое вообще возможно? Конечно, можно было бы обратить внимание на тот своеобразный светящийся луч, который некоторые разумные сначала воспринимали как какой-то сигнал или что-то еще. Тот самый луч, который предшествовал выстрелу плазмой. Но это же не веревка какая-то, чтобы следовать за целью, когда та смещается в сторону. Однако так и случилось. Судя по всем описаниям, плазменный сгусток двигался точно по этому лучу, который, если и настигал цель, то продолжал за ней двигаться, когда та даже смещалась. По сути, такое оружие было опасно именно тем, что может быть наведено даже на достаточно Объект. Например, тому же линкору, вооруженному плазменным оружием. Сложнее сражаться с каким-нибудь крейсером. Всего лишь по той причине, что крейсер пользуется разницей в массе и размерах, активно маневрирует, уклоняясь от удара. Так что его будет просто очень сложно выцелить. Тем же агарцам в данном случае все же будет немного проще. Их артиллерийские орудия могут просто засыпать сектор пространства разрывными снарядами, которые банально взорвутся, перекрыв достаточно большой сектор пламенем и огромными по своему размеру осколками, которые броня такого крейсера банально остановить не сможет. Да, аграф обычно используются мощные лазеры. Это тоже высокоточное и опасное оружие. Но если противник в последний момент успеет уклониться, то выстрел может пройти в пустоту, банально скользнув по обшивке и не нанеся тотального вреда вражескому кораблю. Но тут речь идет об оружии, которое может быть и разрушительным, и снайперским. Это было странно и в чем-то даже жутко. Поэтому аграфы так хотели бы получить эти технологии в свои руки. Однако первое предположение о том, что на планете была база древних, банально оказалось пустышкой. И в той местности, откуда и бил этот проклятый изумрудный луч, ничего обнаружено не было. Кроме того, самого странного озера с идеально круглым дном. Уже потом, спустя некоторое время, когда ученые все-таки обратили внимание на озеро, то они заметили там странность. Прямо в центре дна этого озера было еще какое-то углубление, которое уходило достаточно глубоко, и оно уже не выглядело идеальным, как все остальное дно этого водоема. Уже после всего этого ученые стали подозревать, что оттуда что-то изъяли, тем более, что разрушения там были достаточно свежими. Конечно, присутствующая там вода сглаживала следы и не давала возможности точно определить тот самый промежуток времени, когда все это случилось, но можно было сойтись на том, что именно в этом месте и мог находиться тот самый корабль, который сейчас болтался на орбите. Однако саму Лилию Лан Лауриан сейчас еще заставлял переживать и другой факт. Факт того, по какой причине местные жители так категорично отказывались позволить ученым Содружества проверить всю ближайшую территорию. Неужели они действительно что-то скрывают? Но что они могут скрывать? Ведь по сути они обычные колонисты, банально упавшие в дикость. Ну, может быть и не все хотя это сейчас и не имело особого значения, так как, по сути, стоило обратить внимание именно на то, что кто-то потребовал прислать груз на планету. Военные империи Грагас, выяснив тот факт, кому он принадлежит, банально потеряли интерес к торговому судну, который продолжил свое движение к планете. Несмотря на то, что даже сама глава Великого дома пыталась достучаться до адмирала и вынудить того более тщательно проверить, что там за груз. Однако контейнера были запечатаны еще в республике корпораций. Все было проведено по законам этого государства. Самого же торговца, обвинить в том, что он возит контрабанду, тоже никто не мог. Так, как попытка просканировать эти грузы при помощи сенсоров, как это обычно делают таможенники и пограничники, тоже не выявила там ничего запрещенного, вроде как каких-то опасных веществ или сверхтяжелого современного вооружения. И это буквально бесило пожилую женщину. Тем более, что они сейчас банально не контролировали всего того, что происходит на планете. Этот проклятый корабль древних просто блокировал все то, что там находится. И по сути, когда грузовой челнок с этого торгового корабля отправился к поверхности, то он просто исчез с поля зрения сенсоров торговой станции. Время было выбрано практически идеально, так как в момент материк находился в тени планеты, и представители Великого дома Лауриан ничего не увидели. Куда он там летел? Где сел? А уж говорить про то, чтобы узнать о том, кому именно предназначался этот груз, тут вообще не приходится. Единственное, что давало определенные намеки, так это только то самое время, когда именно был заключен этот договор. И произошло это уже после катаклизма, так как Челнок, выгрузив свой груз, быстро вернулся обратно на этот корабль, похожий на достаточно крупную колбасу, перевязанную нитями, который тут же направился дальше просто отметившись на торговой станции. Несмотря на все попытки Аграфов все же выяснить состав груза и заказчика, торговец просто пожимал плечами, так как в договоре специально был указан отдельный пункт, согласно которому он не имел права разглашать эту информацию. К тому же, судя по насмешливой улыбке этого разумного, ему доставляло невероятное удовольствие сама только мысль о том, что Аграфы чего-то не знают и из-за чего-то банально бесится. Это раздражало всех. Однако глава Великого дома лауриан должна была быть выше всего этого. Поэтому женщина постаралась взять себя в руки. Хотя это Это и было достаточно сложно. Тем более, что все их надежды на базу древних, что можно было найти на планете, банально провалились. Но при этом они старались не распространяться о таком провале. Пусть все остальные думают о том, что база на планете все же есть. И ученые империи Грагас, а в частности Великого дома Лауриан, ее на данный момент весьма тщательно изучают. Сейчас все они будут нервничать и совершать ошибки. Именно так глава Великого дома и узнает, кто и что делает. Именно так она и сумеет продвинуть свои интересы. Тем более, что сейчас даже Совет Глав Великих Домов банально помалкивал, стараясь не особо пытаться с ними конфликтовать. Факт этого был вполне понятен. Особенно после того, как она с гордостью продемонстрировала им видеозапись с полученными картриджами Регенерона. Как ни странно, но 6 из 10 тут же выкупили. Причем сделали это сами главы Великих Домов. А еще 3 забрал представитель канцелярии Императора. Но тут все было вполне понятно. Этим разумным всегда нужно было кого-нибудь восстановить, кто заслужил это своей верной службой. Да и деньги на этих картриджах их Великий Дом заработал не такие уж и маленькие. Если все пойдет так и дальше, то они смогут отбить все свои финансовые потери достаточно быстро, а также и обогатятся немеренно. Единственным проблемным местом в этой ситуации могло быть только то, что для этого им нужно все-таки заключить постоянный договор на поставки с этим молодым разумным Семеном, который почему-то, получив первую партию пробного груза, как он все это называл, на некоторое время просто пропал из поля зрения графов. Тем более, что у самой главы Великого дома уже были на него определенные планы. А она не привыкла свои планы откладывать в какую-нибудь долгую копилку. Вот только этот парень всегда нарушал все, что планировали представители ее Великого дома. Как будто для него нет ничего святого». Нет. Она, конечно, прекрасно понимает, что этот парень просто еще не понял того, что ему нужно делать. Он не понял того, что по сути может получить взамен за такую малость, как собственная свобода. Тем более, если у него ДНК будет подходящим для цели великой расы. Хотя сейчас в этой ситуации глава Великого Дома Лауриан уже немного в этом сомневалась. Но все же, как только тот, у кого ДНК будет подходить для активации производственных линий древних, что имелись у представителей Великих Домов, получит от практически вечную жизнь. Всего лишь по той причине, что для начала его будут использовать для обновления ДНК-кода самих представителей Этой расы. Но тут и последнему дураку было понятно, что ДНК-коды будут обновляться до определенного уровня, и не более того. А потом, такого разумного, после того, как будут рождены от него дети с нужным ДНК, банально будут запирать в криокапсулу на несколько сотен лет, а может быть и тысячелетий. Все будет зависеть от того, насколько сильно он сможет исправить их ДНК, ДНК их потомков. Если его возможностей будет хватать на несколько поколений, то это будет просто прекрасно. Ведь по сути, рано или поздно такое ДНК все равно будет деградировать. А значит, им придется снова и снова и снова обновлять свой ДНК-код. через определенные промежутки времени, но даже если им придется это делать каждое поколение, то тут уже ничего не поделаешь. Такова судьба, и от этого никуда не денешься. А если он не сможет этого сделать, ну тогда сам будет работать каждую сотню лет, перезапуская эти самые производственные линии древних, для вящей славы расы аграф. Единственное, чего не знали в таком случае сами аграфы, можно ли этому разумному проводить полное омоложение организма? Ведь по сути, они сейчас искали того, чей срок жизни может быть куда меньше, чем у самих аграфов, и даже если они будут постоянно его замораживать в криокапсуле, стараясь беречь его жизнь как можно дольше рано или поздно этот индивидуум все же проживет свой срок. Даже если будет жить всего лишь по одному дню через каждую сотню лет, возраст все равно даст себя знать. И когда-нибудь все же он умрет. Конечно, кто-нибудь мог бы намекнуть на тот факт, что аграфы могли бы его просто клонировать. Но проблема была в том, что подобное было бессмысленной тратой ресурсов и времени. Клонированные разумные имели в своем ДНК определенные маркеры, от которых никуда не денешься. И оборудование древних на эти маркеры реагировало совсем не так, как хотелось бы аграфам. Так что они все прекрасно понимали, что им для этого нужен именно тот, у кого таких маркеров нет. Тот, кто является чистым от всего этого. К тому же сами аграфы не знали еще и того, как отреагирует оборудование древних, если такому разумному сделать полное омоложение организма. Ведь по сути, они совершенно случайно узнали о том, что те же сполоты, которые были производителями этого весьма полезного вещества, сами на себе не использовали регенерон. Именно из-за того, что это вещество оставляет определенные следы в организме разумного. И чем их больше, тем дальше этот разумный уходит от идеала своего ДНК-кода. И уже только поэтому они сами понимали, что такой разумный индивидуум будет всего лишь временной панацеей от подобной болезни, с которой столкнулись Представители их расы, когда производственные линии древних остановились. Естественно, что аграфы надеялись на то, что это произошло не навсегда. Если бы им удалось бы вернуть в свои руки такую силу, то можно было бы снова вернуть на просторы галактики их родное государство, именуемое империя Аграф. Именно по той причине, что представителям этого народа уже надоело маскироваться и играть в либеральных разумных, которые воспринимают всех жителей содружества, ровней для себя. Слишком сильна была у них память того, как они еще не так давно, буквально полторы тысячи лет назад, считались высшими существами. К тому же, в последнее время в империи. В Грагас уже снова начали проявляться все эти течения. Также появилось и множество недовольных, которым не нравилось главенство Аграфов во всех отраслях жизни государства. Так что можно было понять, что рано или поздно это приведет к взрыву. Но аграфы пока что не могли заставить всех считаться собой. А вот когда у них в руках будут технологии древних и оборудование, которое позволяет изготавливать фактически на 2-3 поколения более технологичные устройства, вот тогда все будет по-другому. Тогда все эти разумные будут вынуждены признать себя существами второго сорта. Кто второго, а кто и вообще третьего, это уже значения не имеет. Значение имеет только то, что аграфы наконец-то докажут всем свое истинное величие, и не только жителям Содружества, но и тем же самым с Полотом, который в последние тысячи лет перестали контактировать с Содружеством. Контактировать-то эти зазнавшиеся ублюдки перестали, тихо хмыкнула в ответ на свои мысли пожилая ографка, после чего Хрипло рассмеялась. Однако они не забыли о том, что само наличие Регенерон на территории Содружества выдает их интерес. В этом Лилия Лан Лаурян была точно уверена. Эти разумные продолжали поставлять Регенерон в в мизерных количествах, но все же. И меняли они его на ресурсы, деньги Содружества их никогда не интересовали. Уже только поэтому можно было понять то, какую силу в свои руки могут получить представители ее великого дома если все же заключаться с этим мальчишкой постоянный договор на поставке корня женьшеня. Вот только для этого нужно с ним снова встретиться. А тут еще и этот подозрительный груз, который доставили из республики корпораций. Причем, словно издеваясь, хозяин и капитан этого торгового корабля буквально с наслаждением рассказал им о том, что по сути уже был в движении, когда на борт его корабля погрузили этот товар. Всего лишь уговорив немного изменить маршрут за отдельную доплату. Причем стоит отметить тот факт, что деньги ему перевели сразу же, как только он подписал договор. Что свидетельствовало о том, что оплачивал этот груз кто-то, кто имеет достаточно неплохие средства на территории Содружества, так как подобные поставки стоили едва ли не дороже, чем сам груз. И уже только поэтому можно было понять, чтобы это дело вмешался кто-то еще. Однако этот самый кто-то, судя по всему, сейчас находился именно на территории Республики Корпораций, так как все платежи были сделаны через Банк Содружества. А значит, можно ожидать каких-нибудь новых сюрпризов. И что это будет? Какие у этих разумных могут быть на этой планете интересы? Все это на данный момент представителям Великого дома Лауриан было неизвестно. Но допускать сюда чужаков они не собирались, так как по сути уже распробовали вкус легких денег. Еще бы, они предоставили за эти корни фактически мусор. Таким мусором можно завалить весь их континент. Пусть только дадут возможность это сделать. И в этом она рассчитывала именно на свою внучку. Так как Илика должна была уже прийти в себя после всех этих потрясений и нервных срывов. Ведь по сути сама глава Великого дома вынудила девушку на пару недель залечь в медицинскую капсулу, чтобы привести ее психическое состояние в норму. И судя по тому, что рассказал ей медик, который занимался этим делом, состояние девушки действительно было уже на грани. На грани нервного срыва. Даже ее нейросеть седьмого поколения Илики Не особо помогало, а ведь это нейроустройство обычно старалось само стабилизировать организм своего носителя. Ну что же, вскоре она выйдет из медицинской капсулы и возьмется за дело. Как обычно, с похвальным рвением. Тем более, что теперь она и сама должна понимать, что будет зависеть от ее усилий. Все будущее их великого дома.